Флоу. Законы рода 4». Читает Мироненко Юрий. Глава первая. «Москва встретила меня шумом, гомоном и сумасшедшими скоростями. Непривычный темп жизни столицы вызывал нервозность. Но стоило мне надеть маску, что была весьма необычной и плотно облегала всю голову, скрывая из шума картинку городского пейзажа, как я успокоился». До моего уха пробились через резину трель свирели и мелодия скрипки. Водитель включил классическую музыку. Что-то необычное для современного мира. Вряд ли в такси принято включать подобное. Машина мягко катилась к нашей цели. Какая она, Это наша цель, я не знал. Знал лишь то, что в конце пути встречу старика. Я не знал его точного имени. Не знал его точного возраста. Я даже не знал, как он выглядит. Но я знал кое-что другое, намного более важное. То, что гарантирует мою безопасность после этой встречи и, возможно, сделает мою столичную жизнь намного активнее и ярче, чем я запланировал. Поступление в академию, учеба, медленное и постепенное возвышение собственного имени и трансформация известных в империи заклинаний рода Берестевых в нечто такое, что не похоже на них. Дел много. Да, в столице, не в Сибири. «Я обязан соблюдать осторожность. Нельзя использовать большую часть техник рода, известных всем, кто имел честь сражаться бок о бок с моим отцом или братом. Нельзя и кулон снимать, чтобы моя истинная сила не вырвалась на всеобщее обозрение. Придется импровизировать и как-то выкручиваться. Я хочу, чтобы меня опасались и уважали, но не боялись и желали прикончить все, кто со мной столкнется». «Одинокий и сильный маг может стать оружием массового поражения». Вспомнить того же канцлера. «Не хочу разделить его судьбу, однажды оказавшись по ту сторону закона. Все же никому не нужно неконтролируемое оружие. Вдруг оно попадет не в те руки?» «Империя — не исключение. Древние рода — не исключение. Молодые рода Ариста — не исключение». Интересы каждого из этой троицы тесно переплетаются, и мне предстоит плясать в этом змеином клубке, не подставляясь ни под кого. И для этого мне нужно видеть, слышать и знать, о чем шепчутся те, у кого много власти в этом городе. А значит, я буду подобен слепому котенку, что рано или поздно попадет на дорогу под колеса грузовика под названием «Реальность». И отец сказал, что в этом городе есть лишь один человек, который сможет мне помочь. И вдвойне приятнее, что он должен моему отцу, а значит, и моему роду. Король преступного мира. Еще его звали королем Москвы, словно в насмешку над правящей династией. Он был немолод уже тогда, когда судьба свела его с моим отцом. То есть он старше даже моего деда. Отец тогда помогал прошлому императору навести порядок в столице, исполняя небольшую просьбу. «Найти и уничтожить рассадник бандитов, что совершают преступления по всему городу». «Если бы мой отец справился, ему бы дали должность при дворе правителя». Не то чтобы он к этому сильно стремился, но сам по себе вызов был интересным. Да и поговаривали о начавшейся войне банд, причиной которой стало появление нового лидера группы псов-подземелий. Лидера загадочного. Лидера сильного». Лидера, который и устроил, не пойми что, стремясь подмять под себя весь город. Амбициозный человек. Жаль, что вне закона. Отец целый месяц проводил свое расследование и шел буквально по тропам и залитым кровью улицам города. С каждым днем император все больше злился и требовал эффективных действий, которые не только остановят террор, но также избавят Москву и ее жителей от печальных новостных сводок. Императору слишком надоела вся эта возня. Отец не сказал, где именно это произошло, зная лишь что в подземных канализациях или катакомбах города. Зато в подробностях рассказал, как он и пятеро действительно сильных бойцов, присланных императором, стали свидетелями масштабной бойни. Они немного не успели и видели, как зажатую со всех сторон группу из десяти человек, каждый из которых был сильным воителем или магом, Атакуют сразу пять других группировок. Гремели выстрелы, била по площадям магия, энергия воителей сталкивалась друг с другом. Отец не полез в эту мясорубку, решив дать врагам Империи перебить друг друга. Десять минут те сражались. И эти десять минут изменили решение отца. Он видел оборванцев с автоматами, видел идиотов с клинками из измененных материалов. Видел никудышных магов, которые просто пытались залить все вокруг своими атакующими заклинаниями, чтобы пробиться через защиту псов-подземелий. И видел он десятерых боевых братьев и сестер, что бились как львы против огромной стаи гиен. воинов, которые огрызались так, что тела их противников разлетались на куски. Но самое главное — они были едины. Они защищали своего вожака, а тот защищал их. Тот, кого один из людей, сопровождавший отца, в насмешку назвал «королем отребья», делал все, чтобы защитить своих людей. Магия света и земли прикрывала бойцов короля, пока тот пил и пил зелье маны, поддерживая исцеление и защитные стены вокруг своих воинов. Даже когда его начало рвать кровью, он продолжал. Другие насмехались над тщетными попытками пса, отец же был другого мнения. Мой отец не был столичным аристократом. Он тот, кто годы провел в походах против монстров. И он знал и видел этот взгляд не раз и не два. Видел, как настоящие мужчины сражаются ради своих товарищей, не жалея своих жизней. Видел, как командиры бросаются навстречу жуткой твари, чтобы сберечь молодых бойцов, что еще жизни не видели. Король бился за своих точно так же. И когда его ранили... То ли вражеская магия, то ли собственные зелья атаковали изнутри, и магия исцеления света перестала работать. Его бойцы все как один бросились к нему. Они прикрывали их главу своими телами, продолжая отбиваться от нападающих засранцев. Могли бы легко перебить врагов одной из сторон и отступить. Сил хватало, но они этого не сделали. Они продолжали вести бой, постепенно получая ранения и выбывая из кровопролитной битвы. Словно гвардейцы своего короля, они жертвовали своими жизнями ради него и отданного им приказа. «Убить всех атакующих! Остатки света этого короля не трогать! Оставить их мне!» Отдал тогда приказ мой отец. И люди императора доказали в считанные мгновения, в чем разница между истинно сильными людьми и отребьем. «Нашли нас все-таки! Ну давай, делай свое дело, как тебе и положено!» «А ведь у нас почти получилось!» <чливо> Сплевывая кровь, посмотрел лидер псов на моего отца. Последние его люди были на грани жизни и смерти в этот самый момент. Да и сам он больше походил на труп, нежели на живого. «Ты был ликвидатором?» Задал тогда вопрос мой отец. А, «Какая разница?» «Ну, был. И до сих пор им являюсь». «Разница есть. Я знаю, как твое имя». да нехорошо с вами получилось жаль тебя и твоих ребят и вдвойне жаль что после всего этого ты пошел по такой дорожке ничуть не хуже их и даже иногда намного благороднее чем приемы во дворцах зажравшихся аристов посылающих сотни людей на убой возможно но добивай уже чего время тянешь знаешь Какой король такие подданные? Если ты умрешь, вся эта шелуха рано или поздно вновь появится, начнет грызться между собой и мешать простым людям. Вновь прольется кровь и соскорее замучаются разгребать эту дурно пахнущую кучу в самом сердце Империи. А если выживешь? Мне интересно, к чему все это приведет. Раз ты все еще считаешь себя ликвидатором, значит и клятву хранишь, данную в тот самый день. отец показал мне тот разговор таким каким он остался в его памяти храню мужчина тяжело задышал будто собираясь силами ликвидаторами не, не рождаются ими умирают полилась густая черная кровь тогда и твоя клятва империи и ее людям все еще в силе да Присел рядом с ним отец и положил позеленевшую руку на его лоб. «Или нет?» Мужчина молчал, находясь в полубредовом состоянии, и все же нашел в себе силы слабо кивнуть. «Тогда слушай же приказ нашего славного императора, король отребья!» Отец зачитал приказ, что получил сам, и активировал свою силу. Сначала направил убийственный эфир в тело короля, а затем вернул его к себе. Громкий крик, полный боли и страданий, разнесся над полем битвы и прекратился, когда Эфир вернулся к моему отцу. «Ты был отравлен во время боя. Я расщепил яд своей силой и вывел остатки. Теперь ты пусть и полуживой, но вновь боеспособный маг. Только отдохнуть тебе надо. А вот оставшиеся бойцы твои долго не протянут. Поэтому вот тебе подарок». И отец отдал одно зелье маны и несколько зелий исцеления новому королю и поднялся. «Спасибо, граф. Для меня было честью служить вместе с вами». «Будешь должен», — ответил мой отец и ушел на доклад к императору. Правда, император не оценил благородные порывы батеньки и вместо приглашения в Совет Империи и дворец отправил его обратно домой. Чему отец и был рад, собственно говоря. Больше всего в этой истории меня поразило то, что моему отцу, оказывается, довелось вводить знакомство с мафией. И пусть я его поступок поддерживаю целиком и полностью, да и в городе давно не слышно о разборках за территорию, что говорит о верном решении моего отца. Но, блин, а с кем еще он общался и тайно вел дела? Быть может, не зря Регенша боялась его как огня, разделала такую гадость всему нашему роду. Не то чтобы я не верил ему, но на мои прямые вопросы о случившемся он отвечал лишь "Все это сложно, сынок». «Да и черт бы с ним, что сложно! Разберусь! С тремя химерами разобрался, и с тем, кто прав, кто виноват, тоже разберусь!» Фу. «Я в любом случае поддержал бы решение семьи. Сейчас везде и всюду принято, что империя важнее всех родов». Только вот мой род существовал еще тогда, когда в мире слова «империя» не было. И пусть это было за земель от того места, где мы осели, но законы рода и наследия были заложены уже тогда. И уже тогда по всему миру происходило то, что привело к падению семи правящих династий в разных уголках мира. Словно кто-то специально все так подстроил. Меньше чем за сто лет во всем мире погибли империи и династии, что имели схожую с нами силу. Неспроста это, неспроста. Если уж так рассуждать, то пока мы живы, та давняя битва, произошедшая тысячи лет назад, до сих пор не окончена, и, возможно, где-то до сих пор скрываются наследники тех, кто однажды решил сбросить правителей древности с их престолов. Опять же, все, что я смогу предпринять, упирается в то, какой силой я буду обладать. Архимаг небесмертный. Но оскорбить его или бросить ему вызов даже некоторые крупные страны не решаются. И мне нужна эта сила и этот титул. Мне предстоит долгий путь. Еще и собиратели эти. Те еще таинственные чудики, которые хрен знает сколько лет сидят и наблюдают за машиной возней на нашей планете. Надо быть осторожным. Машина остановилась, и музыка прекратилась. «Маску не снимайте, вас проведут за руку». «Оружие есть при себе?» «Нет?» «Ну и хорошо. Меньше сложностей на входе будет». Мы отправились куда-то дальше и пошли вверх. Лестница, повороты, еще одна лестница. Иск рамки металлоискателя. Иск рамки измененных материалов. Второй контрольный пункт я проходил немного дольше. Посмотрели на мое кольцо ликвидатора, присвистнули от неожиданности, а в остальном прошло спокойно. Даже кулон и часы прошли без проблем обе рамки. Я оказался в лифте и поехал. Неожиданно вверх, а не вниз. Если там будут окна... К чему вся эта маскировка? Я же по виду из окна пойму, где мы. Ммм, судя по скорости движения лифта, здание высокое. Очень высокое. «Можете снять маску. Говорите уважительно. Резких движений не делайте. Охрана у короля нервная». «Если король махнул рукой и вас подхватили под руки, чтобы выпроводить, не сопротивляйтесь. Не думайте магичить или использовать силу воителя, сработают как минимум охранные контуры, а как максимум... <кхм> вам лучше не знать». Проговорил мне мужчина, чья одежда выглядела как у обычного усталого работяги, вернувшегося со смены на заводе. И только позолоченная маска на лице, скрывающая его внешний вид от меня, говорила о том, что я попал в интересное место со своими законами. «Спасибо за предупреждение. О последнем не беспокойтесь. Я не суицидник. Если просто сопровождающий вроде вас находится на уровне магистра, то что ж говорить о тех, кто сопровождает самого короля? Вы весьма наблюдательны. Как узнали?» «Я довольно чувствителен в этом плане. Встречался с людьми, от которых энергии веяло, веяла, как и от вас. Отсюда и выводы. Учтем на будущее. Будем применять скрывающие артефакты. Спасибо за содействие в вопросах безопасности». Кивнул он мне и взволнованно поправил вратник рубашки. Лифт остановился, двери открылись, и он потребовал от меня следовать за ним. Помещение освещалось неоновыми лампами. Нет ни единого окна. И вокруг практически никого, лишь десяток людей охраны с такими же золотыми масками на лицах. И только он, старик, правящий грязной страны Москвы, сидел в на вид дорогом кресле у кофейного столика, мерно помешивая ложкой какой-то напиток. Сопровождающий меня мужчина остановился за пять шагов до него, поклонился и, достав из кармана небольшой блокнот, передал его своему лидеру. Тот легко кивнул и перевел глаза на меня. Да уж, старикой впрямь стар... А. Если в воспоминаниях отца ему было на вид лет пятьдесят, и сила все еще бурлила в его поджаром теле, то сейчас я смотрел скорее на сухое дерево в дорогом костюме. Правда, взамен силы тела у него появилась другая, не менее внушающая. Пронзительный взгляд, смотрящий прямо в душу. Такое появляется у тех, кто повидал не одну сотню смертей и при этом сохранил рассудок. — Хороший взгляд у тебя, парень. Присаживайся. Может, чаю? Или желаешь чего-нибудь покрепче? — Спасибо за предложение. Чаю. Подходя, произнес я и сел на обитую бархатом тубуретку. — Чего-нибудь покрепче как-нибудь в следующий раз? — Не кресло. Перед королем остальные должны чувствовать себя неудобно, как просители, да? следующий раз а вы оптимист», — посмотрел он на лист в блокноте. «Ярл Мирдгард Краст, вы совсем недавно прибыли в столицу, да и в Империи всего ничего, а уже такие интересные вещи успевают донести до моих ушей о вас и ваших похождениях. Скоро в Империи появится еще один божественный ликвидатор, еще один владелец золотого перстня». «Не знаю, что будет со мной и моим будущим, но именно из-за ваших возможностей в сборе столь деликатной информации я и решил навестить вас. И я удивлен, что Архимагу, сидящим рядом с обычным адаптом, требуется столько охраны, что обладает столь внушительным количеством ушей, уважаемый король». А «Кто тебе рассказал ту фразу?» «Глава одного рода, попавшего в незавидную ситуацию». «Что вас с ним связывает?» С учетом обстоятельств внутренней политики империи, я не уверен, что наличие этих знаний будет вам выгодно. Гнев регента — это то, с чем даже уважаемый король должен считаться. Крупкое равновесие, что держится последние годы в столице, может слишком легко нарушиться. И это мне говорит человек, который собирается это самое равновесие расшатать как водосточную трубу. Старик хлопнул в ладоши, и в зале осталось лишь трое охранников. Ха, они тоже уже в почтенном возрасте. Даже с учетом масок я это ощущаю. Вероятно, это как раз те трое, что смогли выжить в день встречи моего отца и будущего короля». «Теперь можешь говорить. Что же до переживаний о так называемом «балансе»?» «Забудь. Я слишком стар, чтобы беспокоиться о смерти». И Регенше я клятв не давал. Пусть хоть все зубы сточит, но плясать под ее дудку я не собираюсь. Решит нарушить устоявшиеся порядки так же, как и с древними родами Империи? Хм. Что же, я не буду столь терпеливым, как эти старые снопы. Ответь на мой вопрос. Атмосфера в помещении не успела расслабиться, как я произнес. «Свои заботы о роде Берестевых в Империи тот человек частично разделил со мной. Моя задача — восстановить престиж рода и спасти потерянные сокровища Берестевых, и вы должны мне помочь с этим. Говоря со мной, считайте, что вы говорите с тем, кто сделал вас королем». «Где и когда ты его видел?» «Информация закрыта. Я Ярл. Если вас вдруг отправят к псионикам, те сплавят вам мозг, но выяснят все, что им надо». Если же они узнают от вас обо мне, то прежде чем схватить меня и отправить к магам, им придется дважды подумать о последствиях и конфликтов на мировой арене». «Ты не был на своей исторической родине, что дало тебе титул. Ни разу в своей жизни». «Да. И что? Скандинавия не упустит возможности укусить за бок удобно подставившегося бурого медведя. Это даже не тайна. Политика, подлейшая из искусств, которым владеть не всем дано». И регент Российской империи уже не раз доказала, что не слишком искусно в этом ремесле. Еще парочки промашек ей не простят, особенно если они приведут к тяжелым последствиям. Если что, это не я сказал, это сегодняшний выпуск газеты «Вестник Скандинавии». Так что прошу меня простить, но любые прямые вопросы о нынешнем главе рода Берестевых я исключаю из списка обсуждаемых. — «Для сопляка ты довольно неплохо говоришь и уверенно держишься в подобной обстановке». «Мне доводилось общаться с архимагами и в более напряженных обстоятельствах», — ответил я, вспомнив переговоры с канцлером и тремя химерами в подземелье. Вот уж где действительно было тяжело, и адреналин зашкаливал. «Насыщенная у вас жизнь, как для сироты». приходится крутиться чтобы жизнь не переживала меня и не выплюнула на обочину истории ты мне нравишься бойцовский дух храбрость, целеустремленность не знаю что тебя связывает с тем о ком ты не хочешь говорить но почему он выбрал именно тебя и передал тебе сокровенные знания рода я понимаю кивнул старик да и никто не подумает что восемнадцатилетний летний шкет хех, может проворачивать такие дела под самым носом у ее императорского величества светлой и праведной искренней и богоугодной справедливой и мудрой стефанией александровной романовой святоочку нашей империи в эти смутные времена С Сарказмом в голосе произнес король, улыбаясь и поднимая чашку чая со стола. «То есть мы договорились?» «Смотря о чем ты хочешь меня попросить, юный Ярл!» «Все о том же. Мне нужна помощь в возвращении реликвии рода. Законным или незаконным путем, неважно. Да и не обязательно делать это за меня. Мне нужна информация о том, что было вывезено и куда. Где храниться?» Все прочее — забота исключительно моя и главы рода Берестевых. А еще мне нужна любая другая информация о Берестевых. Владимире, сыне почившего главы рода, что был освобожден из-под стражи, о ходе судебного дела, о том, кто будет его рассматривать и что тот думает по этому поводу. И информация о том, кто принимал участие в нападении на резиденцию Берестевых. «Давление на судей, кражи, угроза убийством, убийство. «Получение секретных сведений». Ха. Вы собираетесь нарушить много пунктов законодательства, молодой человек?» «Не пойман, не вор». Эта фраза мне не нравится. Я с ней не согласен, но иногда она действительно актуальна. Да и не могу сказать, что это все нарушение закона. Скорее, это подпадает под защиту чести и достоинства рода. А также возвращение незаконно экспроприированного имущества рода. Ты осознаешь масштаб последствий. Любой неверный шаг, и за тобой, как и за мной, начнется настоящая охота. Сотни псов императорского дворца понесутся по горячему следу, желая впиться клыками в нас с тобой. Берестив стоит того. Разве, уважаемый король, слишком молод, чтобы бояться смерти? Насчет меня вопрос вообще звучит странно. «Я пришел сюда, и я в вашей власти. Я мог умереть за одни только расспросы о короле, и ничего бы не смог с этим поделать. Да и к тому же, мне нужна только информация. Слухи и роскозни, что появляются в кулуарах балов и званных встреч аристократии и чиновников. И я не собираюсь быть опрометчивым. На эту жизнь у меня еще имеются большие планы. Просто не подставляйтесь, получая эту информацию, и тогда нас никто не свяжет». Вы оказались на своем законном месте благодаря решению одного человека. И сейчас семья этого человека нуждается в том же. Ее коварством и интригами лишили законного места и достоинства. Вы должны помочь по мере своих сил вернуться в большую игру этому маленькому роду. Более того, ликвидаторы всегда помогают друг другу, если кто-то попадет за подню». Старик сидел с настолько безмятежным лицом, что казалось, будто он вот-вот заснет. И просидел он так долго. Целую минуту он, щурясь, сверлил меня взглядом сквозь свои очки. «Ликвидаторы. Я уже не помню, когда в последний раз надевал свой перстень. Он очень уж сильно потускнел за эти годы». «Это неважно. Ликвидаторы не рождаются. Ими умирают. Если столица будет грозить уничтожение из-за тварей, вы станете плечом к плечу со всеми другими людьми. Я это знаю». Такие, как вы, сделаны и стали. Именно поэтому вы и оказались здесь, на этом месте. Слабые бы сломались и умерли, и их имена с подсчетом красовались бы на страничке героев-ликвидаторов. А вы все еще не сдались костлявой. — Я ничего тебе не обещаю, молец, но сделаю все возможное. Боря, проводи его вниз. Тихо проговорил король и поднялся со своего места, поворачиваясь к неоновой вывеске со схематичной карты Москвы. «Спасибо». «Не стоит меня благодарить, юный ярл. Скорее всего, ты умрешь из-за своего решения дергать за нос этого бурого медведя». Я ничего не ответил на его слова. Это решение было принято еще тогда, в первую ночь после смерти отца. И с тех пор ничего не поменялось, кроме одного — Я стал сильнее. Зал короля. «Мы проводили его. Отпустим в одном из микрорайонов города в десятки километров от нас. Специально подольше повозим, но недалеко заедем». Подошел Борис, начальник службы безопасности короля и один из трех верных и выживших соратников, что уже больше сорока лет неразрывно следует за ним. «Это не важно, Боря, не важно». Подумать только, после стольких лет услышать привет от призрака. Как удивительно бывает судьба. Так что это за шкет? Он действительно от Берестева? Даже больше, мой друг, даже больше. Он похож на него. Кого? Берестева. Я видел фотографии, смотрел видео, вообще не похоже. — Да, возможно, — не стал отрицать король. — Вот только характер, осанка, а самое главное — взгляд. Он был точно таким же, как и у Дмитрия Берестева двадцать лет назад, когда я, задыхающийся в луже собственной крови и в окружении тел бездыханных соратников, встретил его, еще молодого, но уже безумно амбициозного и... — своевольного ему дал приказ сам император <свят> наивысшая честь что может быть оказана дворянину и он все равно сделал все по своему <свят> какой король такие и подданные <свят> ну надо же после стольких лет мы действительно поможем ему да и ты лично проконтролируешь чтобы все прошло как надо Если кто-то засветится, убедись, что его не найдет ни один следователь и ни одна ищейка. Как пожелаете.